Сердце ждущего. Все было как в тумане, а Яр сидел в каком-то странном, лишенном примет месте. Перед ним стояла небольшая доска, кое-где отмеченная кружками. На некоторых кружках располагались миниатюрные, крошечные фигуры, наподобие шахматных. Их форма показалась знакомой, а Яр вгляделся. Так и есть. Вот кружечный ларш со слегка приподнятым волосатым лицом. Его маленькие живые глазки, казалось, пристально следили за Аяром. Хм, вот поселенец. Инопланетник в униформе космопорта. Игрушечных размеров машинки, похожие на настоящие. Целая армия смотрела на него с противоположной стороны доски, стоя в полной боеготовности. Вот-вот начнется атака. На стороне Аяра фигурок было немного. Горсточка ифтов, объединенных в небольшие отряды. И деревья, наподобие великих башен, только тысячекратно уменьшенных размеров. Почему-то Аяр знал, что от этой игры ему не уйти, и надо было во что бы то ни стало выйти из нее победителем. Несмотря на отсутствие информации о правилах. Единственный шанс попытаться понять тайное значение происходящего на доске до самого момента, когда провал уже будет неизбежным. Крошечная фигура Ларша выступила вперед. Освободившуюся позицию тут же занял яйцеобразный скафандр. Бреж в рядах наступающих закрылась мгновенно. И Айяр почувствовал, что его противник доволен своим ходом. Это подстегнуло к действию. Аяр выставил против Ларша маленького зеленого воина. В отличие от самостоятельной и слаженно маневрирующей армии неприятеля, Воинство Аяра представляло собой лишь набор маленьких неподвижных кукол, вроде игрушечных солдатиков. И каждый ход приходилось продумывать и делать самому. Аяр физически ощущал огромный груз ответственности. Когда зеленый воин встал на кружок, по игральной доске проскочила искра. И между стоящим лицом к лицу Ларшем и Ифтом возникло слабое мерцание, эдакий зеркальный барьер. В зеркале появилось отражение мини-Ифта, и на мгновение задержалось там, слегка меняя свои очертания. Потом зеленая фигурка просто исчезла с доски, словно скользнула вниз, став странно плоской. В тот же миг в рядах армии противника появился плоский зеленый Ифт. И снова Аяр почувствовал противник удовлетворенный исходом поединка. хотя он по-прежнему не знал, чья злая воля противостоит ему. Что ж, попробуем разобраться. Очевидно, Ифт был побежден Ларшем, но каким образом? Использование зеркала, коррекция отражения, мгновенное превращение зеленого воина в плоскую фишку врага. Что все это значило? Было ли это эхо давно минувших дней? Заключало ли в себе тайный прием борьбы? Могло ли напомнить о чем-то? Память сколыхнулась. Зеркала, норы, лунный лес. Как он попал сюда и где находится? Он бежал по роще, залитой луной и увитой ядовитыми лианами. Он спасался от смертоносных нитей колкрока. Он отчаянно продирался сквозь густой колючий кустарник к великой башне, увенчимую листвой прекрасному маяку. Мысль остановилась. Провал в памяти. Провал! Он смотрел на доску и фигуры на ней, но мысли бродили далеко, стараясь найти объяснение случившемуся. Движение на доске. Нужно быть внимательным и осторожным, отложить поиски ответов и следить за доской. Снова шевельнулось сомнение. Кто он такой, чтобы играть в смертоносную игру, не зная правил? Он был всего лишь Аяром, одним из многих поднявшихся на защиту Ифткана. не мудрым прорицателем, не мастером зеркала, кто дал ему право осуществлять волю? Тант, шепнул голос внутри. Сила Танта передана в твое тело и в мое. Илиль, мысленно позвал он, что мне делать? Сам поймешь, но будь начеку, Аяр, надо видеть и тайное, и явное. Не дай обману. Голос затих. Явная, явная доска, фигура на ней. Тайное зрение, не дать себя обмануть. Он растерялся, и это на руку врагу. Доска. Ее нет, как и нет из жалкого строя зеленых фишек, противостоящих мобильной армии противника. Коснувшись рукой игральной доски, а я сконцентрировал волю и желание. Зеленая искра пробежала по рядам фишек, и доска исчезла вместе со всеми фигурами. Туман. рассеивался. Открывшиеся глаза Майара пустое пространство постепенно обретало очертания. Он обнаружил, что лежит на боку, лицом к стене, усеянный кристаллами, сияющими болезненно искрящим светом. Поспешно прикрыв рукой глаз, Аяр вскрикнул. Все тело ныло, как больной зуб, и малейшее движение пронзало его резкой болью, но он заставил себя сесть и оглядеться. Внизу под ним был мелкий красноватый песок. Рука нащупала сбоку металлический предмет. а Яра облегченно вздохнул, обнаружив, что меч с ним и сжал рукоять. Рядом отвесно поднималась стена огромного оврага, в который он, очевидно, свалился, когда прорывался к дереву. Эта мысль полностью вернула Яра к действительности. Только бы скорее добраться до дерева и силы вернуться к нему — Тогда не страшны любые посланцы того, что ждет. Но для чего оно явило Аяру эту доску с символическими фигурами? Чего добивалось? Надменное пророчество, что все выступающее против его воли поглотится силами того, что ждет? Так же легко, как зеркальный барьер поглотил в своей полости глубине беспомощную фигурку Ифта? Зеркало. В зеркале суть тайной силы. Но именно эту тайну Аяр не мог разгадать. Пора. Добравшись до стены, Аяр осмотрел ее. Нет, наверх не взобраться. Часть пути еще можно было попытаться преодолеть, опираясь на выступы стены и торчащие из нее кристаллы. Но последние несколько футов у самого края обрыва абсолютно гладкие. Выход один. Искать другое место для подъема. Он захромал по дну оврага, с трудом сдерживая стоны. Стена не только не понижалась, но становилась еще выше. Обернувшись назад, он увидел, что края постепенно сближались, и вдали расселенно замыкалась неглубокой темной пещерой. Оставалось только идти по дну в тайной надежде на случай. Вскоре дно пошло под уклон, одновременно забирая вправо. Впрочем, это, пожалуй, к лучшему. Путь к дереву перелегал в ту же сторону. Подняв глаза, Аяр увидел высоко над головой могучие ветви, поспешил укрыться в их тени. Чем круче дорога поворачивала вправо, тем плотнее становился узор ветвей, тем гуще была тень. Временами Аяр останавливался и глядел вверх, чтобы полнее ощутить себя под защитой сенью великой цитадели. Но постепенно пришло осознание того, что дерево было не тем, к чему стремилось его сердце. В нем не было жизни. Это не башня ткана. С его приближением не шевельнулся ни один лист, а так жаждал неповторимого ощущения жизни, силы и радости, которое испытывает всякий ист, подходя к зеленому великому древу, и, видя, как шелестящиеся листья приветствуют его. Небытие. Я уже видел мертвые башни ткана, белые страшные кости, скелет. И брел мимо с достесненным сердцем, с чувством утраты. Великие башни тоже знали смерть, но в тишине пустившейся на Аяра сейчас, в тишине застывшего мертвого гиганта, не было смерти. Смерти того, что жило прежде. Это было холодное небытие живого. В тот момент, когда Аяру... Открылась его ошибка, он обнаружил, что стены — это вовсе не стена, гигантские опорные корни дерева, и он идет, следуя их изгибам. На первый взгляд, они ничем не отличались от корней великого древа в, в ткани. Скорее всего, он сейчас действительно шел к ивцаге, только не к живой, а поддельной, как велиль, что явилась ему в лунном лесу. Та фальшивая велиль была просто зеркальным отражением настоящей. «Зеркальное отражение!» безжизненная, как поверхность зеркала, приманка для любого ифта, встречавшего ее. Рука от меча в руке Аяра нагрелась, вспыхнула зеленая искра, да он должен идти по своему пути до конца. Когда Аяр приблизился к стволу древа гиганта, стены корней закрывали большую часть неба. Это ли его цель? Нахлынуло чувство одиночества, оторванности от дома, от своего рода. Входя под темные своды, он мысленно возвал Калиль к ее помощи. Честно говоря, на ответ он не надеялся, но молчание верной спутницы показалось дурным знаком. Он похолодел, как человек, входящий во тьму и знающий, что никогда не вернется на свет. Да, сейчас он не мог вернуться, его вело нечто сильнее его, иная воля, как тогда, когда скафандр тащил его в норы, но та воля... то принуждение исходило от того, что ждет. Сейчас же Аяра вела живущая в нем сила Танта. Перебравшись через внешнюю стену, Аяр обнаружил, что попал в замкнутое пространство, освещаемое снизу слабым красноватыми бликами. Он словно шел по углям, гаснущего костра, и делал несколько шагов, столкнулся с Ифтом, воином, с усталым лицом, покрытым плохо залеченными рубцами, судя... По горьким складкам урта он сражался долго и безуспешно, и древко знамени в его руках, повисшего рваного, покрытого пятнами и подтеками, было сломано. «Хефсор!» — слабо прошептал Айар. Воин не ответил. Было время, когда они бок о бок шли в битву и доблестно сражались с врагом. Теперь же Хевсор молчал и стоял неподвижный, как статуя. а за его плечами выстроились немые ряды воинов, когда-то ведших ифтов за собой к славе и к поражению. Некоторые лица оказались знакомы Аяру. Они принадлежали его давним соратникам. В те дни с его меча не раз стекала кровь убитого ларша. Но большинство он знал по рассказам. Они были намного старше его, жили значительно раньше. И имена их уже стали историей. Тут стоял и Иванок. И Селмак, и другие войны последних дней, но немало пришло и из времени из зеленого листа, когда то, что ждет, связывало ограничительная клятва. Они знали славу и рассвет, а не упадок своей расы. В сердце аяра зародилось сомнение если зрелище, представшее сейчас его глазам, означало неизбежный и вечный триумф ждущего, значит, полной правды не говорил никто. Или она никому не известна. И это маленькое открытие было важно для Аяра, хотя и пока и не мог понять почему. Трудно было сказать, стоит ли перед ним длинный ряд статуй или оставшиеся в живых, но побежденные ифты, построенные траурной шеренгой во славу победителя. Аяр не решался исследовать более тщательно. Он медленно шел вдоль строя и вдруг увидел позади сомкнувшихся стеной воинов ифтов еще один ряд фигур. Эти были вооружены не только мечами и копьями, но и каким-то другим оружием. Но ближе всех к Аяру в не всяком мнении стояли ларши. Изумленно разглядывая их, Аяр брел На мгновение останавливаясь у каждой следующей фигуры и машинально отмечал про себя все изменения в строении тела, одежды, деталей, экипировки. Да они, несомненно, менялись. Люди, звери становились иными. Прямее, стройнее, выше, шерсть на теле редела и, наконец, исчезла совсем. А я между двумя фигурами, замыкающими параллельные ряды. На Ифте была одежда, какой Аяр никогда прежде не видел, но тем не менее это был Ифт от головы до пят. Тогда как другого из правого ряда Ларшем уже совсем нельзя было назвать, это был высокий ясным лицом — космолетчик? Рука его сжимала оружие, напоминающее Аяру инопланетный бластер. И удивительный порядок, в котором располагались фигуры, был, конечно, не случайен. Строй Ифтов, возглавляемых Хевсором. как бы отражал прямое течение времени из глубины веков к современности. У Ларши же последовательность была обратной. Она обнаружила медленную, но разительную по результатам эволюцию от явного примитива к высокой цивилизации. Настолько высокой, что она могла осваивать космические пространства. Пораженное открытие Майяр замер подобно такому же изваянию. Сколько же времени прошло с тех пор, как ифты исчезли с Януса? Сколько столетий или тысячелетий должно было пролететь в истории Ларши, чтобы их народ успел подняться, а затем, в свою очередь, тоже исчезнуть из этого мира? Мысль о необозримой широком витке времени испугала Яра, потому что в своем перерождении, ставшая последним ответом ифтов на уничтожение их рода, Он нес частицу памяти человека, чья собственная раса превзошла Ифтов, Ларши и неведомых космолетчиков из Шеренги. Рассуждать на эту тему казалось невыносимой, и мысли Аяра потекли по иному руслу. Он сосредоточился на конкретном образе Ларши и космолетчиков. Итак, под властью того, что ждет их, цивилизация в, в конце концов устремилась к звездам. Но что же случилось потом, что могло... Бесследно стереть все следы долгих веков их существования на Янусе. Стереть все до мелочи. Катастрофа. И была она в тот период, когда только деревья ифт продолжали жить, сохраняя в себе залог будущего возрождения семена Ифтов. Значит, могущество ждущего огромно, но все же преодолимо. Аяр вспомнил слова из старой боевой песни. Ларши бродят между деревьев, но лес — это дом ифтов. Лес — это дом. Но сейчас в него пришли другие хозяева, переродившихся так мало. Ни нация, ни великий род, крохотная горсточка ифтов будет призвана на первый круг. А то, что ждет, неутомимо и неизменно готовы вести смертельную игру. И несмотря на всю ловкость, знания и волю к жизни, шансы ифтов невелики. Желания еще раз изучить двойной строй ифтов и ларшей не было, разве только для того, чтобы снова подтвердить очевидное. Ларши исчезли, и это обнаруживало промах того, что ждет. Главное, чтобы ему не удалось возродить к жизни эту шеренгу вражеских фигур. Вот и выход в конце строя немых стражей. Сквозь узкий коридор Аяралр. Попал в соседнее помещение. Здесь тускло поблескивали под слоем пыли, в красноватом свете громоздились ряды машин и непонятных конструкций. Созданные некогда разумом, они были мертвы, как и их творцы. Внезапно меч в руке Аяра резко повернулся, потяжелел, коснулся острием пола. Раздался треск, яркая вспышка на секунду ослепила Аяра, и пол ушел из-под ног. Против ожидания Равновесие удалось восстановить довольно быстро, и Аяр понял, что произошло. Он стоял на платформе, похожей на ту, в долине холмов. Медленно со скрипом она двигалась вниз, и Аяр балансировал на шаткой плите. Откуда-то сбоку сочился мутный багровый свет. Но различить что-либо вокруг было невозможно. Толчок. Сверху посыпался тонкой струйкой земля, платформа остановилась. яр шагнул на гладкий пол подземелья. Видимо, он вернулся в норы. Платформа не поднялась. Закрыть брешь в потолке, значит, путь к отступлению пока открыт. Куда двинуться? Направо, налево? Меч в руке засверкал, и от рукой эти по телу по волной пошло тепло. Искры, обильно сыпавшие с лезвия, были не зеленоватые серебристыми, как прежде, а теплые, желтые... Айар почувствовал прилив мужества и сил. Энергия меча поддерживала его. Он шел вдоль извилистого прохода, ведомый без сомнения той волей, которая послала его во владение ждущего, которая хранила во всех опасностях. Он почти успокоился и приобрел некоторую уверенность. В стенах коридора не было дверей, только повороты. Он двигался вперед. А сила продолжала пребывать, входить в его тело откуда-то извне. а яр чувствовал, что эта энергия не только сила Танта, но и какая-то здешняя, подземная, поддерживающая и заряжающая новой решимостью. Вот, наконец, и дверь. Она оказалась наглухо запертой и не поддалась усилиям Аяра. Пока он не коснулся ее мечом, последовала ослепительная вспышка, Аяр едва успел прикрыть глаза, и клуб едка удушливо дыма ударил в лицо. Когда он осторожно открыл глаза, дверь оказалась окружена тонкой сверкающей полосой оплавленного металла и упала от первого же толчка. Меч горел ярко и ровно, как факел, но обширное помещение поглощало свет». Аяр увидел тонкие металлические стержни, поддерживающие большие зеркала. Их было множество, покрытых густым слоем пыли и отделенных друг от друга более низкими стержнями. Поклонившись, Аяр стер ладонью пыль с ближайшего зеркала. Под ней оказалась хрупкая непрозрачная пленка, высохшая от времени и облетевшая большими кусками. Аяр поднес меч ближе и встрогнул. Зеркало лежало на боку, изображение искажалось, но ошибиться было невозможно. На него широко раскрытыми глазами смотрела женщина, белокожая и желтоволосая. Короткая пышная прядь падала ей на лоб. «Не ифт, но и не ларш», — подумал Аяр, «Скорее эволюционировавший ларш». Аяр потянулся к памяти Нейла. В порту Карвара можно было встретить представителей тысячи раз и миров, но только людей — Однако это лицо не вызвало ассоциации ни с кем. Женщина пристально смотрела на Аяра, и казалось, что она вот-вот заговорит. Зеленая болезнь, изменившая Нейла, породила в нем отвращение ко всему человеческому. Но сейчас, глядя в эти немигающие глаза, Аяр почувствовал не просто отвращение, его охватило жгучее ненависть. Что случилось? Почему? Какой вред могла принести... Ему или его роду — это неподвижное зеркальное отражение. Разве что мурашки побежали по спине Аяра. Разве что зеркальное существо может ожить и покинуть свою тюрьму? Не так ли случилось с ларшами, которых заточили в зеркала и хранили потом на складе? Но если предположение верно, непонятно, зачем то, что ждет, ищет новые и новые зеркала для изготовления все новых слуг, рабов и воинов. Ведь здесь, в этом кошмарном хранилище, уже складированы в бесчисленных рядах зеркал целые армии, целые расы. Айар побрел вдоль рядов, время от времени склоняясь и очищая зеркала. Один раз на него взглянул пожилой мужчина неизвестной расы. В другой Айар отпрянул, встретившись с бурой мохнатой мордой зверя. Этот ряд зеркал оканчивался красной трубой. Были ряды с трубками почти бесцветными. Был ряд, помеченный голубым. Нагнувшись, Аяр очистил поверхность еще одного зеркала. Оно было вдвое меньше тех, где хранились отражения людей, и отраженное в нем создание было знакомо Аяру. Белое безволосое существо с острой мордой и маленькими круглыми ушами и острыми клыками в полуоткрытой пасти. Это был Вайт! Нет, не точная копия собак, известных Аяру, но все-таки произошедших от общего с ним предка. Возможно, Вайты тоже изменились за многие столетия, и этот спящий более поздней эпохи. То, что ждет, все еще пользовалось услугами Вайта в пустоши, но они выглядели так же, как во времена Ифткана. Память Аяры не давала повода для сомнений. Что же значит это странное изменение? Или этот Вайт... еще не Вайт. Наверное, Аяр долго бродил по пыльным, унылым рядам этого места смерти. Но было здесь нечто такое, что обдавало зловонием его мозг, подобно тому, как запах фальшивого ифта оскорбляло обоняние. Аяр ускорил шаг. Минуя ряд за рядом, но похоже было, что страшному складу не будет конца. Энергия меча все еще наполняла Аяра, и ему казалось, что стоит Пошевельнуть рукой, из кончиков пальцев посыпятся искры. Впервые с тех пор, как он покинул зеркало Танта, так непохоже на эти мертвые зеркала, родилось ощущение, что перед ним лежит ответ на все вопросы. Лежит перед ним, и надо только суметь прочитать его. Но вот склад зеркал закончился. Меч-факел указал стену и дверь, которую Аяр прожег без колебаний. Склад угнетал его. и он торопился покинуть это кладбище. Коридор за дверью оказался несколько шире тех, что встречались до сих пор. Пол был покрыт вековой пылью. Меч по-прежнему указывал вперед, и, следуя его воле, Аяр приблизился к новой двери, за которой оказалось круглое помещение с трапом, ведущим наверх. Но меч потянул вниз и заставил Аяра опуститься на колени, так же, как тогда под деревом, но с еще большей силой. Люк. Скрывавший продолжение трапа оказался запечатанной темной массой металла. Присмотревшись, Аяр понял, что крышка оплавлена намеренно, чтобы закрыть путь вниз. Он попробовал снова воспользоваться мечом, но на этот раз не смог снять даже верхнего слоя. Меч как будто отказывался от дальнейшей попытки, перестал вести руку. Представляя Аяру свободно управлять собой и самому принимать решение. Однако Аяру теперь казалось, что именно внизу лежит то, что он так долго искал — мозг и сердце проклятого места. У него не досталось сил проникнуть и выяснить суть того, что ждет, тогда как сила самого ждущего легко могла достать противника и вдали от своего источника. Неужели, зайдя так глубоко, к самому центру территории врага, он потерпит поражение, как потерпели его Хевсор? и множество других воинов последних дней. Аяр опустился на корточки, положил меч на колени и внимательно исследовал заплавленное отверстие. Он чувствовал, что сила, сообщенная зеркалом Танты и приведшая его сюда, тоже изучает преграду и оценивает ситуацию. Никто из ифтов не смог бы в одиночку преодолеть этот заслон, но здесь, в царстве того, что ждет, существовали орудия, которые могли бы помочь». И инопланетники знали, как пользоваться ими, но удастся ли освоить их ифтам. Условия, так резко отделявшие ифтов от тех, кем они сами были когда-то, казались преодолимым препятствием. Добраться до космопорта через хаос опасности, исходящих от того, что ждет, тоже невообразимо трудно, но другого пути к победе, кроме как проникнуть вниз и разрушить сердце зла на Янусе, не было. Механизмы и люди, управлявшие ими, находились в долине холмов. Но они были под неусыпным контролем ждущего. Что же предпринять? Время. Аяр поднялся. Рассуждать о том, чего не может сделать немедленно, было сейчас непозволительной тратой драгоценного времени». Главное уже ясно, где угодно, любым способом, ифты должны найти средства союзников и уничтожить преграду, иначе ничто живое, ни ифты, ни поселенцы, ни инопланетники из порта, ничего, и никто не имеет здесь иного будущего, кроме будущего слуг того, что ждет. А встретить смерть в попытке преодолеть небытие лучше, чем быть убитыми без борьбы принять свое поражение. Аер вложил меч в ножны и направился к трапу. Надо было выбираться наверх, чтобы вернуться в пустошь, и ели ли другие ифты могут ему помочь. Решать придется, сообща. Все ифты, пришедшие и прошедшие перерождения, были из разных районов Януса, и, возможно, их разрозненные воспоминания, собранные воедино, помогут составить верный план. Сила еще несколько мгновений назад, жившая в нем и смотревшая его глазами, действовавшая вместе с ним, теперь ушла. Он не ощущал момента ее ухода, просто вдруг почувствовал себя пустым. Он полез по трапу, прошел еще два подземных уровня и продолжал подниматься до тех пор, пока солнце, наконец, не ослепило его, а в лицо пахнула свежесть открытого и чистого воздуха. А я решил осмотреться, чтобы понять, куда привели его все усилия. Он оказался на гребне какого-то холма на приличной высоте, распоставшись распластавшись на ближнем уступе, чтобы от непривычной высоты не закружилась голова, он осторожно заглянул вниз. Долгое блуждание в подземельях нарушило его природное чувство направления, но, тем не менее, ему показалось нет. Он был почти уверен в том, что лежал на склоне одного из холмов, что увидел тогда. В долине. Аяр принялся искать ориентир, который мог бы подтвердить догадку — да вот он, корчеватель из порта, и так он снова в Красной долине, остается только пересечь ее и выйти на дорогу. Только на этот раз его не защищает скафандр.